Святая истина В Бенаресе Будда начинает учить святой истине о срединном пути и о страданий. Есть две крайности, избегать которых обязан тот, кто ведет духовный образ жизни. Какие же это крайности? Одна жизнь среди сладострастия, похотей, наслаждений. Это низко, неблагородно, недуховно недостойно ничтожно другая жизнь среди самоостязания это грустно недостойно ничтожно совершенный монахи избег двух крайностей и вступил на тот совершенный путь где ум и взор его просветляются на тот путь который ведет к покою познанию просвещению к нирвани вот монахи святая истина страданий рождение страда старость страдание болезнь страдания смерть страдания быть в союзе с нелюбимым страдание быть в разлуке с любимым страдание не достигнуть желаемого страдания одним словом все пятеричное чувственное стремление к земному страда вот Монахи, святая истина, о происхождении и страдании. Это ей жажда земной жизни, ведущая от рождения к рождению, жажда наслаждений, жажда существования, жажда могущества. Вот, монахи, святая истина, об упразднении и страдании. прекращение этой жажды полным уничтожением вожделений, отказывать от них стремлением воздерживаться, не доставлять им ни малейшей пищи. Вот, монахи, святая истина о пути к упразднению страданий. Это есть святая восьмеричная стезя, истинная вера, истинная решимость, истинное слово, истинное дело, истинная жизнь, истинное стремление, истинные помыслы — истинное погружение в себя самого. Далее Будда поучал отленности всего земного, о том, что сквозь пелену счастья и юности просматривается страдание, в которое счастье и юность неизбежно обратятся. Будда говорил, что телесное не есть истинное я, ибо оно подвержено болезни и смерти. Поэтому ощущение Приставление сознания также не истины. Отсюда неведение как основа страдания. Человечеству, вращающемуся среди земных забот, в них находящему удовлетворение и радость, трудно уразуметь такую вещь, как закон причинности, связь причин и действий.